Глава четвёртая. Август. Я задернула шторы и навела на окна чары, чтобы в комнату не проникал солнечный свет. Игрит зажгла свечи и расставила их на полу для пущей таинственности. Вот ведь выдумщицы, в который раз покачала головой Оливия. Все эти гадания — пустая трата времени. Ведьмам ли не знать? Хорошо, что никто, кроме нас, тебя не слышит. Вы разве про факультатив прорицания забыли? Этому невозможно научиться, если от рождения особым даром не обладаешь а подобного рода предсказания и прочее всего лишь развлечения или средства развода простых смертных. Мы переглянулись, явно припоминая одно и то же. Знаковый предсказательный шар, в котором каждая из нас узрела своего суженного. Вернее, образ, что должен был его отображать. На самом деле все факультативы я благополучно прогуливала. Они были необязательными для посещения и на отметки никак не влияли. А Игрит, ну она столько всего впихивала в свою несчастную голову, Что наверняка там настоящая каша из знаний образовалась. Не будь такой радикальной, Олив, вздохнула я, усаживаясь на одну из подушек, раскиданных по кровати. Нам это нужно. Если не для поиска истины, так для отвлечения от зубрёжки учебников. Всяко лучше, чем просто сидеть и ждать, когда Лиануса изволят отпустить в кафе. А так время пролетит быстрее. Совсем скоро мы уезжали в Старквуд. Нам предстояло заново проучиться выпускной курс. Никто не собирался вручать нам дипломы просто так, как и распределять такую толпу адептов по другим заведениям. Академия ведь много лет являлась одной из самых больших и престижных в Тириине. Случившееся, конечно, повлияло на внутренний уклад, но не поставило крест на ее существовании. Лично я больше всего на свете боялась возвращения в замок, который едва не погубил всех своих обитателей. И вряд ли смогу чувствовать себя в безопасности, находясь на его территории. Я могла выбрать обучение на дому, на что почти согласилась, но потом узнала планы друзей и решила последовать за ними. Практически все, кого знала, решились наступить на горло своим страхом. Фред шутил, в случае чего мы уже готовы к худшему, мол, прошли курс молодого бойца. Я не разделяла такого веселья, просто чувствовала себя рядом с ним гораздо спокойнее, чем без него. А к концу лета поняла, как здорово было бы действительно вернуть то время, что Старк вот у нас отнял. Прошедшие месяцы там велась активная работа по восстановлению. Лучшие маги королевства снимали остатки проклятия, изолировали источник силы, запечатывали подземелья. Разрушенные стены и загубленный сад быстро возвращались к прежнему виду, а в довесок ко всему возводилась дополнительная система защиты. Вряд ли им удастся все закончить вовремя, но к началу учебного года основной объем собирались выполнить. Параллельно с этим шли суды над пойманными представителями крылатых, в том числе и бывшим ректором. Кого назначат вместо него, пока неизвестно, но мне эта информация была ни к чему. Заполучать Лазара Герза в женихе я больше не планировала. Напротив, хотела забыть об этом, как о страшном сне. На все доставленные фамильяром письма быстро пришли ответы. Джеймс, Оливия, Игрит и Лиана восстанавливались после пережитого, собственно, как и я. Было не до дружеских встреч с посиделками. Но постепенно мы к этому пришли. Не верилось, что совсем недавно я дружила только с Игрит и вообще ставила себя выше других. Мне было достаточно ее одной, с учетом того, что за мной повсюду таскался Бу. Фамильяр для ведьмы многое, значит. Но для простой девушки круг общения значит еще больше. Я рада, что поняла это именно сейчас, а не спустя десятки лет, когда пересматривать свои взгляды и заводить друзей было бы уже поздно. «Ну так что?» — заёрзала Игрит, потирая ладони в предвкушении веселья. «Узнаем, где носит суженого нашей Олив». Та закатила глаза, а я подлила масло в огонь. «Для начала давайте раскроем тайну, кто, а потом уже где». «Ладно», — сдалась Оливия, — «но только после вас. У меня уже есть Фред, а у нее ненаглядный севушка. Помнится, в первый раз колдовской шар совсем не на них вам указывал». «Хорошо», — воскликнула Игрид. «Тем интереснее». Толкнула меня локтем и игриво пошевелила бровями. «Представляешь, тебе и сейчас образ ректора выпадет». Меня передернуло. «Ну тебя, ни капли не смешно». Она рассмеялась, через секунду к ней присоединилась Оливия. Не смогла долго хмуриться и я. Что бы ни выдал волшебный артефакт, теперь мы знаем истинную ценность этой информации. Поразвлечься и забыть. Ничего более. Октябрь. Я стояла перед коваными воротами Старквуда и жевала от волнения губы. Ладони вспотели, ручка чемодана норовила выскользнуть из пальцев. «Нам разрешалось приступить к обучению на месяц позже, чтобы не приходить одно и то же повторно. Многие вернулись, как и положено, к началу учебного года. Но я не могла себя заставить это сделать. Трусиха. Все мои знакомые преодолели свои страхи. Даже Оливия и Фред не стали меня дожидаться. Конечно, были те, кто вообще в Старквуд не вернулся. В их числе Анна. Ее родители предпочли оставить дочь на домашнем обучении. Мама весь сентябрь уговаривала поступить так же». Отец на это угрюмо молчал, уважая тем самым мое решение. Или просто не хотел давить авторитетом, за что я была ему благодарна. По ту сторону оказались две мужские фигуры в черных плащах. Ворота дрогнули и начали открываться. «Назовите имя, мисс», — потребовал один из них. Дженна Адальстейн». Второй выудил из складок мантии свиток и принялся искать в списке данные. Вышедший ко мне маг вытянул руку, сканируя чемодан розоватым магическим светом. Не обнаружив ничего подозрительного, поднял взгляд и кивнул. «Проходите». Я сглотнула горечь во рту и медленно двинулась вперед, Не сводя глаз с металлических прутьев, словно они могли раскалиться и испепелить меня, едва окажутся в опасной близости. Сердце отбивало удары в районе горла. Трусиха. Который раз я обзываю себя. Начала еще дома. Никакого полезного действия это не возымело. Вместо желания доказать, что не все так плохо, явился еще более укоренившийся страх. А ведь за прошедший месяц ничего ужасного в обновленном Старкводе не случилось. Друзья писали чуть ли не каждый день, а с Фредом мы вовсе общались через переговорное зеркальце. Все было в порядке. «Быстрее, мисс!» — поторопил меня стражник. «Мы не можем держать ворота открытыми так долго». Я вздохнула, краем сознания отмечая, как сильно похолодало к вечеру. Не новость, в общем-то не за горами первые осенние заморозки, но вспомнила про это я только сейчас. Мощенная белым камнем дорожка убегала через сад к тому самому двору, который мы освобождали от проклятий совсем недавно. Теперь ни следа от черной тягучей субстанции не осталось. И стены, виднеющегося за деревьями замка, были целыми, без единого намека на разрушение. «Мисс!» — у мага, кажется, заканчивалось терпение. Я бросила на него затравленный взгляд и вышла из оцепенения. Впереди показалась знакомая фигура. Высокий рыжеволосый парень махнул мне и ускорил шаг. На душе стало чуточку легче. Несколько нервно улыбнувшись, пересекла наконец границу Академии и замерла оглянувшись. Створы ворот сошлись, тихо щелкнул замок. Задрожала защитная магия, выстилая мерцающее полотно от земли до самых кончиков острых пик. Вот я на территории Старквуда. Мимо странно переглядываясь, прошли маги, меня встречавшие. Видимо, это та самая дополнительная охрана от королевской гвардии. Не веришь, что все еще жива? Голос Фреда окутал мое взволнованное сердце мягким покрывалом. Я отвернулась от ворот, как раз в объятия любимого. Он обхватил меня вместе с чемоданом, прижал к себе, приподнял над землей, затем поставил на ноги и отцепил от заледеневших пальцев мою ношу. Поставил рядом. «Ну, привет!» — улыбнулся, проведя костяшками пальцев по щеке. Вслед за его прикосновением по коже промчалась приятная дрожь. Я окончательно оттаяла, повиснув у Фреда на шее. «Я так скучала!» «И да, никак не могу поверить, что вернулась сюда по собственной воле!» «Да уж, настоящий подвиг!» — усмехнулся он. «Иди ты!» — шутливо стукнула кулачком ему в плечо. Фред снова обнял меня и чмокнул в нос. Потом в щеку, одну и вторую, лоб, подбородок, губы. Он зацеловывал без разбора, куда попадал. Даже глаза зажмурил для особой меткости. Я изворачивалась в звонках хохоча, когда звуки поцелуев выдавались особенно громкими. «Хватит!» Взмолилась, когда смеяться уже было невыносимо. «У меня за ушами болит!» От сказанного стало еще смешнее. «Ладно, живи!» Внезапно остановился Фред, сосредотачивая внимательный взгляд на моем лице. Когда я немного успокоилась, склонился и поцеловал уже по-настоящему. Стало тепло-тепло на душе. И так томительно-сладко, что все прочее стало вмиг неважным. Даже если проклятие Старквуда никуда не делось, а лишь уснуло на время, дожидаясь, пока в его стенах соберемся мы все. Сейчас я ни капли не боялась этого. «Ты погляди! Да он же ее сейчас съест!» Вдруг громко и очень близко раздался знакомый голос. Я отшатнулась от парня, чувствуя защекотавший в груди смех. Рядом стоял улыбающийся во все зубы Джеймс. «Такой момент испортил!» — пихнула его в плечо подошедшая Оливия. «Не, ну а чё они? Я завидую. Ляна же на домашнем обучении!» Фред покачал головой и подхватил мой чемодан. После приветственных объятий с друзьями я подбежала к нему со стороны свободной руки и прильнула сбоку. Впереди маячил выпускной год дубль 2, И что-то подсказывало, пройдет он гораздо приятнее первого. По крайней мере, я на это надеялась.